29-17 ноября 1854 года. Залив Золотой Рог и рейду Константинополя. Адмирал флота и ее величество Джеймс Уитли Динс Дандос. «Открыть огонь!» — скомандовал я. На своя пушка выстрелила, подав сигнал к началу атаки, после чего бортовый залп Двух десятков британских кораблей обрушился на Константинополь. Корабли, отработав машинами, развернулись другим бортом, прогремел еще один залп. В ля Султана Хамете, Капы Косыме, и Нёню вспыхнули пожары. Еще один залп, и Минаре Тайя Софии переломился пополам и обрушился на крышу мечети, когда-то бывшей главным христианским собором Восточной Римской империи. и Главный купол, находящийся от него через дорогу, великолепной голубой мечети, бессмертного творения великого архитектора Синана, охватило пламя. Жалко, конечно, но с ванны сами во всем виноваты. Я смотрю на пожар, который усиливался с каждой минутой, с чувством глубокого удовлетворения. Единственная часть старого города, которую мы еще не обстреливали, Дворец Топкапы, в котором находится не только их султанишка, его-то совсем не жалко. Да еще и наш посол, которого эти инфернальные османы держат в заперти и грозят ему смертью. А другие корабли тем временем превращают в груду развален турецкий генеральный штаб и прилегающие к нему здание в таксиме, к северу от Золотого Рога. Вся оборона города управляется именно оттуда, хотя у Турок и было запланировано эвакуировать штаб в казармы Скутари. Не судьба, милые мои османы. Вели бы вы себя хорошо. Ничего бы этого не случилось. Когда ко мне позавчера прибыл наш офицер связи и сообщил, что британского посла арестовали по ложному обвинению, я немедленно послал к султану своего заместителя, адмирала Эдмунда Лайонса, с требованием немедленно освободить Виконда Стрэтфорда до Редхлифа, принести извинения ему и Британии и выплатить компенсацию за противоправные действия. Но султан даже не принял барона Лайонса. С ним переговорил их великий визирь, некто Эмине Паша, который издевательским тоном сообщил, что человека, организовавшего покушение на посланника султана, По всем турецким законам следует посадить Накал, кем бы он ни был Но из уважения к чувствам союзников ему всего-навсего трубят голову. На слова адмирала, что все это клевета, либо информация о вине нашего посла получена под пытками, недопустимыми в цивилизованном обществе, имены Паша выдал ему сокращенный перевод протокола допроса, как самого сэра Каннинга, так и какого-то поляка Замойского, а также прочих сомнительных личностей. А насчет пыток. Адмиралу было предложено посетить арестованного, чтобы удостовериться в его полной интересной неприкосновенности. И действительно, как рассказал мне Лайонс, Виконт выглядел целым и невредимым, хотя и изрядно напуганным. Тем не менее, адмирал по моему приказу предъявил визирю ультиматум на что Эмиле Паша, пообещав передать его султану, приказал адмиралу покинуть дворец. Двадцать четыре часа минули вчера, в восемь часов вечера. А вот сейчас, когда склянки пробили половину седьмого утра, когда только-только начало светать, на спящий город обрушили сотни бомб-ядер. Одновременно корабли второго отряда подойдя вчера вечером к французскому флоту, точнее, к тому, что от него осталось, после Севастополя и Варны, расстреляли в упор корабли под трехцветным флагом. Французы даже не поняли, что произошло. Затем подверглись обстрелу и турецкие корабли, кучно стоявшие на якоре чуть подаль. Шансов на спасение у них тоже не было. Вот загорелся один... Потом второй, третий, четвертый. Некоторые пытались сбежать, но мы не оставили им никаких шансов. Наши ядра топили их один за другим. С их стороны прозвучало всего несколько пучечных выстрелов. Но ни один из кораблей моей эскадры не получил видимых повреждений. Единственное, кого нам стоило бы всерьез опасаться, были проклятые русские. Для того, чтобы парировать эту угрозу, Мы установили батареи в двух точках пролива Босфор, там, где его ширина составляла всего три кабельтовых в одном месте и четыре в другом. Единственный путь, по которому русские корабли могли дойти до Константинополя, был надежно перекрыт. Конечно, турки могли бы попробовать атаковать наши батареи с суши, но для этого им надо будет сначала прийти в себя, подвести войска, А это, если учесть, что штаб был уничтожен в первую очередь, произошло бы не скоро. Так что пока можно не спеша заняться городом. Следующим актом устрашения должна стать высадка десанта прямо на причал у Топ-Капы после разрушения стены дворца артиллерийским огнем. Отряд, до того обстреливавший таксим, переключился на приморскую стену султанского дворца И корабли с десантом одновременно начали движение по направлению к причалу. «Еще немного», — подумал я, — «и дворец будет в наших руках». Тут я услышал странное гудение в воздухе. Над нами появилось нечто, напоминающее помесь гигантской стрекозы и головастика. Три дня назад мы ее увидели впервые. Тогда некоторые из наших людей, прослышав про разгром французского флота в Севастополе, где они наблюдали подобно насекомое, ударились в панику. Но стрекоза мирно облетела в стоянку нашего флота, а затем удалилась на север, вдоль Босфора. Вчера же она летала на юг к Дарданеллам, но тоже никаких враждебных действий не предпринимала. Так что никто ее больше не боялся. Но вдруг у нее под брюхом появился дырный шлейф, затем еще один, еще... Наши корабли начали гореть. Первым взлетел на воздух Баскауэн. За ним еще два корабля. Я громко скомандовал. Шлюпку мне. Быстро. Но я опоздал. Пока ее спускали на воду, огненная стрела ударила в борт Британии. Языки пламени, вырвавшиеся из световых люков и эрудийных портов. Страшный взрыв. Я уже лечу по небу, словно клочок бумаги. Потом я увидел морские волны, быстро приближавшиеся ко мне. Удара вода оказался весьма болезненным. Пучина сомкнулась надо мной, но я все же сумел вынырнуть на поверхность и ухватиться за кусок реи. Меня должны были спасти, но не может быть так, чтобы никто не бросился спасать адмирала Ее Величества. Нацаревшие корабли на всех порах удирали подальше от этого страшного места. А дымные шлейфы тянулись от страшной стрекозы то к одному, то к другому кораблю моей эскадры. Скоро русская, ну а же еще, стрекоза ушла на запад. Но остатки нашего флота продолжили паническое бегство. Возвращаться и спасать меня они явно не собирались. Вода была холодной, тело мое било крупная дрожь. Неожиданно я увидел большую шлюпку, с высоко задранным носом, которое двигалось со стороны горящего города. Я заорал, что было мочи. «Эй, на лодке спасите!» Несколько грибков, и шлюпка оказался совсем рядом со мной. Меня зацепили багром и подтащили к судну. Довольно грубо два звероподобных турка схватили меня за мундир и перевалились через борт, словно мешок с мокрым бельем. Они обшарили мои карманы, Забрали кошелек, часы, сорвали пальцы в перстни. Потом турки, переговариваясь друг с другом на своем дроварском наречии, связали мне руки и ноги. Возмущенный до глубины души я заорал. «Немедленно развяжите меня! Дайте сухую одежду и доставьте к вашему султану! Я адмирал британского флота Дандас!» Услышав мое имя, турки, до этого брезгливо рассматривавшие меня, Громко загалдели, один из них треснул меня по голове веслом. «Азиаты! Они и есть азиаты! Бить беззащитного человека по голове — это так нецивилизованно!» Последовал еще один удар, и я потерял сознание.